Тринадцатое – ментальное здоровье и чакровая карта здоровья. Физическое и ментальное состояние человека с 20-м арканом напрямую связано с его родовыми программами, внутренним состоянием и стилем жизни. Это не просто слова, его тело буквально реагирует на нерешенные родовые конфликты, подавленные эмоции, обиды, отказ от своей миссии и ухода от предназначения. Любой серьезный сбой в здоровье — это не случайность, а призыв пробудиться, пересмотреть свою жизнь, свое окружение, питание, поведение, эмоциональность реакции. Если человек с 20-м арканом годами игнорирует свою душу, заглушает голос совести и живет не своей жизнью, тело рано или поздно начнет говорить через болезни. Причем особенно часто страдают системы, связанные с родом. Спина, почки, сердце, дыхание, репродуктивные органы, иммунитет. Для того, чтобы пройти долги, наполненный смыслом и достижениями путь, человеку с этой энергией важно выстроить устойчиво внутреннее состояние и сильную дисциплину. Это не про жить по графику, это про заботу о себе, уважение к телу как храму души и ежедневное стремление не разрушать себя, а поддерживать, укреплять, наполнять. Психика у обладателя 20-го аркана тоже чутко и требует бережного отношения. Хроническая усталость, раздражительность, депрессия тревога часто следствие игнорирования собственной природы и накопленной родовой тяжести. Поэтому так важно очищать себя не только физически, но и энергетически. Отпускать, прощать, закрывать старое, не тащить обиды. Если ты чувствуешь, что здоровье стало сдавать, это сигнал, а не приговор. Проснись, перестань жить чужими ожиданиями. Брось все, что разрушает тебя изнутри, людей, установки, привычки. Начни с малого — воды, сна, чистоты, движения, осознанных пауз, тишины. Потому что без сильного тела и спокойного ума ты не сможешь реализовать ту великую задачу, ради которой пришёл. Двадцатый аркан требует силы, а сила начинается с заботы о себе. Что улучшит состояние чакры? Первое. Проработка родовых связей, принятие родителей, благодарность предкам, прощение семейных конфликтов, очищает сердечные корневой каналы, восстанавливает поток вверх-вниз. Второе. Духовные практики и медитации на принятие воли Высшего. Молитва, медитации, тишины, работа с Ахасрары, седьмой чакрой. Двадцатый аркан требует подключения к высшему плану, доверия и проводимости. Третье — развитие интуиции внутреннего зрения. Ведение дневника, инсайтов, работа шестой чакры Аджна, визуализации, расстановки, медитации на путь души развивает ясность, помогает не терять ориентир. Четвертое практики прощения и отпускания обиды, особенно по отношению к родителям, роду, себе, очищает сердечный центр анахата, снимает эмоциональные блоки и кармическую тяжесть. Пятое. Телесные практики и дыхания. Йога, цигун, телесная терапия, глубокое дыхание, расслабление челюсти и затылка, помогает заземлиться и зафиксировать духовный поток в теле. Шестое. Обрядовые символические действия с родом. Установить родовое древо, создать алтарь памяти, зажечь свечу за предков, читать молитвы рода. Активирует сакральную связь, очищает канал принятия и передачи энергии. Седьмое — завершение старых незакрытых историй. Заверши то, что давно висит. Долги, обещания, отношения, обязательства. Разгружает ментальное поле шестое чакра и очищает энергетические узлы. Восьмое — практика честности с собой. Говори себе правду. Не играй роль, не прячься. Чистая шестая чакра — это ясность без самообмана. Девятое — служение другим на основе мудрости и сострадания. Делись знаниями, поддерживай, наставляй, но не спасай. Это активирует верхние чакры и выравнивает энергообмен. Десятое — отказ от контроля и жёсткого эгоуправления. Умение довериться потоку жизни, отказаться от тотального контроля, снимает блоки на Сахасраре и позволяет принять свою высшую миссию. Что ухудшает состояние чакры? Первое отклонение от своего предназначения. Идешь не своим путем, живешь не своей жизнью, и так начинается внутренний разлад. Второе — сопротивление переменам, страх трансформации, попытка удержать старое любой ценой ведет к застою энергии. Третье — отказ признавать ошибки прошлого, подавление вины отрицание кармических последствий, которые ведут к блокировке кармического очищения. Четвертое непрощение себя и других, тяжёлые обиды и затаенная злоба формируют энергетические сгустки и мешают освобождению. Пятое — ожидание внешнего спасителя, перекладывание ответственности на Бога, гуру, род, партнера, государство, слабая связь с Высшим Я. Шестое — цинизм, отрицание духовных законов. Все это фигня, все случайно, никакой судьбы нет, и это приводит к закрытию канала интуиции и высшего смысла. Седьмое — пассивность и инфантильность, уход от решений и затягивания важных выборов. В итоге душа не развивается, миссия простаивает». Восьмое осуждение обвинения, все вокруг виноваты, которое формирует тяжелую карму и искажает восприятие правды. Девятое кармические долги без проработки, повторяющиеся ситуации, из которых ты не выносишь урок. Десятое жизнь по шаблону, отсутствие честности с собой, следование чужим программам. Одиннадцатая — изоляция от рода и предков, отрыв от кармических корней, отрицание рода, которые ведут к потере поддержки и силы на глубинном уровне. Двенадцатая — страх смерти или страшного суда, панический страх перед оценкой своей жизни, избегание темы окончания. Тринадцатая — игнор интуиции и внутренних откровений, сам знаю как лучше при полном разрыве с голосом души. 14. -е, жестокое отрицание духовной ответственности, типа «никому ничего не должен, живу как хочу, но карма все равно догонит, просто больнее». 15. -е, погоня за материальным без смысла, полное зацикливание на вещах, бабках, статусе.